Глава 10. Наследие Baldur's Gate Baldur's Gate несла не меньше вклад в облик современных западных RPG, чем Wizardy, The Bard's Tale, Ultima или даже Fallout. Цепляющий геймплей и увлекательный сценарий остались в сердцах целого поколения игроков. Многие разработчики впоследствии вдохновлялись сагой канадской студии, иногда настолько, что воспроизводили концепт Baldur's Gate чуть ли не буквально. Сама BioWare в Novain Knights 2002, Mass Effect 2007 и Dragon Age 2009 заимствовала собственные идеи из Baldur's Gate, разбавляя их более современными элементами гейм-дизайна. Obsidian Entertainment, студия, состоящая из бывших сотрудников Black Isle, запустила, по примеру InXel's и Yuwestland 2, краунфандинговую кампанию проекта Eternity. Потенциальных инвесторов убеждали тем, что студия вернёт дух CRPG 90-х и ранних 00-х и в особенности Baldur's Gate. Obsidian успешно разожгла ностальгию по старым добрым временам, собрав на Kickstarter более 4 миллионов долларов. Другие студии стали следовать примеру и тоже попытались счастья на краунфандинговых платформах с тем же посылом: не изобрести жанр RPG заново, а воссоздать былое, приправив его современными технологиями. Так вышли на क्राउडфандинг Divinity Original Sin 2013 и её сиквел в 2015-м. Pathfinder: Kingmaker в 2017-м, Black Caesar: Courier of Darkness в 2018-м. Итак, в этой главе мы отдадим должное наследию Baldur's Gate и поговорим об играх, на которые сага повлияла, прямо или косвенно. Black Isle Studios и Infinity Engine. Начнём сначала. Конец 98 -го года. Интерплей хочет добиться максимальной отдачи от создания движка Baldur's Gate и от коммерческого успеха самой игры. Боевые немедленно получают заказ на продолжение. Теперь, когда разработчики освоили все инструменты, на создание сиквела должно уйти гораздо меньше ресурсов и времени. Параллельно в Black Isle Studios заканчивают работу над Fallout 2 и теперь могут как браться за новые проекты, так и возвращаться к отложенным. С 97-го Крис Авеллон работал над Last Rides, CRPG, которая потом станет знаменитой Planscape Tomnet. И хотя к моменту выхода Baldur's Gate команда Криса уже довольно долго трудилась над проектом, Baldur's Gate ощутимо повлияла на Planscape. Black Isle Studios модифицировала движок B.O.V. и адаптировала его под Planscape Tomnet. В Plainscape та же изометрическая камера, похожая боевая система, основанная на второй редакции AD&D, да и во многих элементах интерфейса заметно влияние канадцев. Пресса оценила зрелую проработанную вселенную и сценарий, отступающую от привычных рамок, но всё же продажи Plainscape не оправдали надежд Interplay. Последняя серия, над которой работала Black Isle, Icewind Dale, тоже использовала движок от BioWare. Первая Icewind Dale вышла летом 2000, вторая 2002. -го. Здесь общего с Baldur's Gate даже больше, чем у Planescape: Torment, и в графике, и в геймплее, и в игровой вселенной. Действие происходит в Долине Ледяного Ветра, в северном регионе Фаэруна. Самое заметное отличие Icewind Dale от Baldur's Gate заключалось в том, что игрок с самого начала создавал команду из шести героев, которые и путешествовали по миру. Для геймплея это было скорее хорошо. Игрок был волен создавать любую команду и не был ограничен компаньонами. С другой стороны, из игры выпадал пласт сюжета, связанный с общением между компаньонами и игроком. Icewind Dale не была так популярна, как Baldur's Gate, но нашла своих ценителей, которым пришлось по вкусу сочетание сходства с Baldur's Gate и особого колорита самой Icewind Dale. Пока в Black Isle кипела работа, BioWare в июне 2001 выпустила Thrones of Baldur. Но на ней путешествие канадской студии по забытым королевствам не закончились. Год спустя появится новый Winter Knights, новая история, которая, кстати, обзавелась и новым 3D движком. Novo Winter Knights не единственное продолжение. Параллельно с Baldur's Gate уже с 97 -го года в недрах BioWare начинает зреть концепция другого проекта на базе Dungeons and Dragons. Самые ранние задумки были тесно связаны с Ultima Online, MMORPG, вышедшей 24 сентября того же года и сумевшей первые собрать 100.000 подписчиков. Чуть позже, в 99-м, ее успех повторит и превзойдет Эверквест, и многие студии обратят внимание на те возможности, которые дает игровой индустрии интернет. Вот почему с самого начала Нововинта Найтс затачивалась под многопользовательский режим. Название проекта вдвойне интересно, если вспомнить, что в 91-м вышла другая Нововинта Найтс, ставшая первой MMORPG в полном смысле слова. Эту игру создала Beyond Software, а издавала AOL. Игра пользовалась успехом в течение шести лет, вплоть до закрытия в 97-м. На сей раз на разработку движка BW выделила в пять раз больше разработчиков, чем работала над Infinity Engine для Baldur's Gate. Канадская студия, во-первых, стремилась сэкономить время и добиться максимально возможного качества, а во-вторых, сделала ставку на участие игроков в создании игрового контента. Распространение интернета вообще заставило пересмотреть представления об игроках как о потребителях. Теперь они могли поделиться впечатлениями от игры с разработчиками, а комьюнити модов и вовсе оказалось вовлечено в сотворчество с ними. Модерские комьюнити по Baldur's Gate были очень активны, и на игре это отразилось как нельзя лучше. Они фиксили баги и создавали новый контент. В конце главы мы ещё вернёмся к ним. И так амбиции BioWare были велики. Студия хотела предоставить игрокам инструменты разработки, с помощью которых они сами создавали бы новые приключения, подобно тому, как в настольных ролевых играх это делает ведущий. Инструменты нужно было сделать эффективными и интуитивно понятными. Канадцы в свое время набили шишек с Baldur's Gate, и к амбициозной задаче были готовы. Первым делом нужна была отлаженная коммуникация между всеми членами команды, а их число доходило до 65 человек. Для этого была создана база данных Event Editor, в которой можно было отслеживать все изменения вводимые в игру. К тому же, над Baldur's Gate работало много людей, никогда ранее не занимавшихся видеоиграми, а вот над нового Winternights отправили работать самых закалённых, тех, кто уже успел поработать как минимум над одной из Baldur's Gate. В титрах нового Winternights мы увидим имена Трента Остера, Скотта Грея и Джеймса Оллина. Эти люди привнесли ценный опыт управления проектом и координирования всех сторон разработки, будь то сценарий, дизайн или написание кода. Когда в 2000 и 2001 соответственно вышли Baldur's Gate 2 и Throne of Bhaal, часть разработчиков перевели работать над New Winternights. В первые месяцы был намечен концепт будущей игры. BioWay хотела создать игру, отличающуюся от Baldur's Gate, гораздо более амбициозную во всех отношениях. В графике решено было отказаться от 2D с изометрической камерой и перейти к 3D. Геймплей теперь вертелся вокруг главного героя, или героини, создаваемого в самом начале. Компаньоны, без которых Baldur's Gate пройти было нельзя, в New Winter Nights второстепенны, а над новой боевой системой долго корпела команда геймдизайнеров. Несмотря на все меры предосторожности, которые канадская студия выстроила, исходя из опыта работы над Baldur's Gate, разработка всё же шла не без трудностей. Как и тогда, движок создавался параллельно с игрой, из-за чего некоторые игровые элементы пришлось перерабатывать несколько раз. Особенно это касалось графических ассетов и программного кода. Релизы то и дело анонсировали, а затем переносили. Всего разработка нового Winternights заняла 5 лет, и 18 июня 2002 года игра вышла в Штатах. Новым издателем Baldur's Gate стала компания Infograms. Перерабатывая рецепты Baldur's Gate. New World Internece предсказуемо получила прекрасные отзывы в прессе и набрала 91% на Metacritic. Игра очаровала буквально всех. Несмотря на то, что отдельные критики отмечали некоторую слабость сюжета по сравнению с Baldur's Gate, а новая система компаньонов позволяла брать с собой лишь одного спутника, причём управлять им игрок не мог. Nova Winternights была доступнее, чем предшественница. К игре прилагался подробный гайд, разъяснение по поводу устройства боевой системы. Результаты броска костей теперь отображались на экране. Было понятно, почему то или иное действие было успешным или кончилось неудачей. Наконец, система создания персонажей стала дружелюбнее. Игра ориентируется на третью редакцию D&D, в которой, благодаря пониженным классовым требованиям, у игрока стало больше свободы. С помощью опции Recommended игра дает подсказки тем, кто не очень знаком с правилами. Она помогает распределить очки характеристик и определиться с расой и классом. Бои в Nova Vintenights очень похожи на Baldur's Gate. Они проходят в реальном времени с активной паузой. Но BioWare, во-первых, перешла на третью редакцию D&D, а во-вторых, добавила еще два новшества. Первое — бросок инициативы. В Baldur's Gate первым в бой обычно вступал тот, кто мог выполнить команду игрока раньше остальных, лучники, например. В новом Wyvern Knights подобно Baldur's Gate бой в реальном времени делится на условные ходы, но очередность хода зависит от броска инициативы. Поэтому не обязательно, что первый ход будет у самого быстрого персонажа. Скорость теперь отвечала за быстрое окончание текущего действия. Вторая новинка в боевой системе нового Wyvern Knights обновлённая система команд. В Baldur's Gate персонажу можно было давать только одну команду, и более того, пока он её не выполнит, нельзя было давать следующую. В нового Winternights в левой верхней части экрана показано какое следующее указание станет выполнять герой, при условии, разумеется, что последующее действие в принципе выполнимо, то есть можно, к примеру, выпить зелье после атаки. Игру вполне можно пройти и без этой опции, но она всё равно очень удобна, особенно для игроков, которые предпочитают планировать тактику наперёд. Количество персонажей в команде игрока уменьшилось. Вместо шестерых осталось, если не считать вызванных существ, всего двое сам герой и компаньон. И если в Baldur's Gate компаньонам можно было давать прямые указания, то теперь игрок выбирал лишь общую линию поведения с помощью диалога на манер Fallout. Недоступен был игроку и инвентарь соратника, так что теперь по-настоящему персонализируется лишь главный герой. Зато смерть главного героя больше не приводит к концу игры, как это было в Baldur's Gate. Вместо этого предлагается на выбор — либо загрузить игру, если игрок сохранялся, дождаться помощи товарища по мультиплееру, или воскреснуть в храме, потеряв некоторое количество опыта. Благодаря новому геймдизайну, Neva Winter Knights оставляет совсем другое впечатление, нежели Baldur's Gate, хотя основа у них общая. Но это в теории, а на практике Neva Winter Knights несколько тяготеет к другому жанру — хак-н-слэш. А НМ, конечно, не является в полном смысле. Здесь нет боёв полностью в реальном времени, как в Diablo или Baldur's Gate: Dark Alliance, но некоторые элементы геймплея, например, единственный герой, отсылают именно к Hack and Slash. А как насчёт влияния MMORPG? Боевой вид с первых набросков Baldur's Gate, которая не зря называлась Battleground Infinity, стремилась дать игрокам опыт совместной игры, как это было в Ultima Online. И Novo Vintineats с её онлайн-режимом вписывается в череду этих устремлений вездесущий онлайн. Хотя действия Baldur's Gate и New Veintance происходят в одной вселенной и даже в одном регионе, связи между двумя играми минимальны. События New Veintance разворачиваются всего через несколько лет после окончания событий Baldur's Gate, и тем не менее, она не содержит никаких упоминаний о драматической истории наследников Баал. Разрыв с предшественницей, впрочем, объяснить легко. Baldur's Gate издавала Interplay, а Now Advent Knights Infograms, и явные отсылки могли бы вызвать сложности с авторским правом. И хотя одиночная кампания Now Advent Knights предлагает последовательную историю жизни, в ней не достаёт той силы сюжета, которая была в Baldur's Gate 2. Игровая пресса тоже довольно сдержанно отнеслась к сценарию кампании Now Advent Knights, назвав его интересным, но лишённым оригинальности. Что же тогда стало фактором успеха игры? Во-первых, редактор уровней Во-вторых, многопользовательский режим BioWare снабдила игру полным набором инструментов для создания собственных компаний В довесок к этому шла возможность разделить удовольствие от этих приключений или, иначе говоря, модулей с другими игроками по сети Так что хотя No Vita Knights, конечно, не была MMO RPG в полном смысле, когда сотни игроков подключаются к одному серверу, чтобы играть вместе, она тем не менее предлагала своей аудитории опыт промежуточный между традиционной RPG и видеоигрой с другими. Тем самым BioWare здорово продлила жизнь No Vita Knights, поскольку после двух официальных дополнений Shadows of Undertide 2003 и Horse of Underdog 2004 эстафету у канадской студии подхватили разработчики-любители. Очень скоро на специализированных сайтах и форумах появились сотни модулей Большинство из них, конечно, были не самого выдающегося качества Но несколько проектов заслуживают пристального внимания Отдельные модули стали настолько популярны, что BioWare распространяла их через свой онлайн-магазин Например, Shadow Guard — приключение, разворачивающееся в уникальной вселенной Или Prisoners of the Mist, чьи события происходят во вселенной Ravenloft — компанией к D&D Модуль полностью переделывает на Вовинты Найтс и предлагает мультиплеер с мощной ролевой составляющей. Нужно отыграть своего персонажа так же, как это происходит в настольных играх. Сервер был запущен в 2005 году и до сих пор активен. В индустрии видеоигр у успешных проектов обычно быстро появляется продолжение. Не миновало оно и на Вовинты Найтс с ее двумя миллионами проданных копий. Инфограмм слилась с Atari Interactive и стала называться Atari, и принялась искать разработчика, который взялся бы за Nova Winter Nights 2. Им станет студия Obsidian Entertainment, а BioWay тем временем займется другими проектами, которые все равно так или иначе будут напоминать о Baldur's Gate. BioWay и их доля в наследстве Какая студия должна была заполучить наследство Baldur's Gate, если не сама BioWay? по листам каталог канадской студии, мы найдём в её последующих играх немало элементов, перекликающихся с Сагой Абале. Причём даже после нового Winter Knights. И это, конечно, не случайность. Время шло, проекты сменяли друг друга, а основатели BioWare, Грег Защукаре и Музика, выработали общую логику, которой придерживаются все игры студии. Четыре столпа их игровой философии, которые присутствуют во всех проектах: исследование, боевая система, прогресс и сюжет. Пятый столп общение с комьюнити вступает в дело в Nova Winters и MMORPG Star Wars: The Old Republic. Эти четыре принципа позволили BioWare сохранить наследие саги Baldur's Gate и выстроить на этой почве концепты своих будущих игр. Межзвёздные путешествия. В Star Wars: Knight of the Old Republic и в Mass Effect, двух футуристичных вселенных, расположенных в тысячи световых лет от Baldur's Gate, мы всё равно тут и там находим элементы дизайна серии предшественницы. В обеих бои проходят в реальном времени. Обе предлагают вид от третьего лица и уже хорошо нам знакомую активную паузу. Всё как в Baldur's Gate. Останавливаем игру в любое время, раздаём компаньонам команды, меняем оружие, используем способности. Разве что микроконтроля в Baldur's Gate побольше. Поди уследи сразу за шестерыми. Но и в Котерье, и в Mass Effect у героев есть помощники, обладающие искусственным интеллектом и следующие указания. Как и в саге о Баале, в которой и Mass Effect можно брать компаньонов, BioWare, конечно, не изобрела саму идею дружественных NPC, но сделала её отличительной чертой своих игр. Вместо безликих пешек, игрока сопровождают личности, влияющие на сюжет, рассказывающие о себе в диалогах и личных квестах. Baldur's Gate без их участия трудно вообразить. Здесь же отношения так полюбившиеся игрокам в Baldur's Gate 2, в которой они существуют скорее намётками, а вот в Mass Effect с её 15 у потенциальными любовниками, романтическая линия сильна как нигде. Любовная история с Лиарой длится на протяжении всей трилогии. Иногда эти романы поверхностны, иногда забавны, иногда трогательны, но без них не было бы той масс-эффект, которую мы знаем и любим. А теперь перейдём к трилогии, которая воплотила в себе всю сущность геймплея Baldur's Gate в лучших традициях BioWare. Речь, конечно, о Dragon Age, чья первая часть вышла в 2009 году. Dragon Age или перезагрузка? Серия Dragon's Night на сегодня состоит из трёх частей и самими разработчиками позиционируется как косвенное продолжение саги о Баале. Все основные ингредиенты в ней на месте. Главный герой путешествует с тремя компаньонами, которыми можно обзавестись по ходу игры. История вращается вокруг него, особенно в Dragon's Night Origins, первой части серии, где первые часы игры зависят от выбранной расы и класса. Но взаимодействие с компаньонами тоже примечательно. Между ними случаются беседы, где они рассказывают о себе или выражают мнение о какой-то ситуации. Если сблизиться с кем-нибудь из них, игрока ожидает увлекательная история дружбы или любви. Dragon Age 10 идёт гораздо дальше, чем Baldur's Gate, что логично для проекта, вышедшего на 10 лет позже. В Dragon Age канадская команда вложила лучший опыт, накопленный в работе над Neverwinter Nights, которым J. Tempa и первый Mass Effect. В титрах засветились такие ветераны БОЕ, как Дэвид Гейдер, поработавший своё время над Baldur's Gate 2 и Throne of Bhaal, и другие сторожилы Baldur's Gate: Джеймс Оллин, Марк Дара и Инанзур. Композитор Throne of Bhaal, о котором мы рассказывали в пятой главе. Бои в Dragon's Night тоже позаимствованы из Baldur's Gate. Да, из-за вопросов авторского права систему Dungeons and Dragons пришлось заменить своей. Но она всё равно кажется до более знакомой. Снова дерёмся в реальном времени, снова ставим бой на паузу, раздаём указания, если что-то идёт не так, снова останавливаем и меняем стратегию. Новшество по сравнению с Baldur's Gate, если не считать зрелищной картинки на движке Eclipse, в том, что предоставленные сами себе компаньоны действуют по скриптам. Скрипты Baldur's Gate были чересчур минималистичны, и положиться на них всерьёз было нельзя. Но в Dragon Age они охватывают почти любую ситуацию, которая может возникнуть в бою. Можно указать лекарю сконцентрироваться на войне, который быстро оказывается в центре рукопашной, тогда как маг будет в большей безопасности позади. Dragon Age Origins, первая часть саги, представила ещё одно нововведение. Как в нового Winternights 2 можно было управлять одним из персонажей на манер экшен RPG. Активная пауза никуда не делась. Она переключает с режима экшена на режим стратегии. Хотя сага Dragon Age и не отличалась единообразием, вторую часть критиковали за уход в чистый экшен. Эта серия по праву претендует называться наследницей Baldur's Gate. Правда, после провала Mass Effect Andromeda в 2017 году концепция стала меняться. Под давлением Electronic Arts Mass Effect отправилась на передышку, а команда была переведена на разработку Star Wars Battlefront 2. История Dragon Age меж тем продолжилась разработкой четвертой части. Сноска. На настоящий момент все еще не вышла, дата релиза пока нет. Параллельно по следам Baldur's Gate идет другая студия, Obsidian Entertainment. Она возникла на руинах Black Isle Studios и получила от ряда издателей заказы на замечательные проекты, в том числе на приведение Baldur's Gate в соответствующее времени состояние. Obsidian принимает эстафету. Мы уже рассказывали о том, как идущая к дну Interplay утянула за собой Black Isle Studios, свою дочку, занимающуюся разработкой RPG. Black Isle издала в своё время Baldur's Gate и создала Fallout 2 и Icewind Dale. Благодаря этой студии компьютерные RPG приняли тот облик, по которому мы их знаем. Fergus Urhardt, экс-президент Black Isle, Chris Avellone, Chris Parker, Darren Monahan, Chris Jones и ещё полтора десятка человек объединились под знамёнами собственной студии Obsidian Entertainment. Первый их проект Star Wars: Knights of the Old Republic 2, продолжение RPG от BioWare, был издан Atari в 2004 году. Тогда же Atari искала команду, которую можно поручить новую Nova Vint Knights. Решение нашлось само собой, когда Фергис Урхер связался с ответственным за игры по D&D Джоном Хейтом и поинтересовался планами насчёт серии. Учитывая, что Obsidian состояла по большей части из ветеранов Black Isle, успевших поработать с BioWare, решение Atari передать им разработку было вполне естественным. Информация появилась на форуме Atari 1 апреля 2004 года. Там же был представлен список игр, планировавшихся к изданию, среди них Forgotten Realms: Demon Stone и Driver 3. В том же списке была и New World: Knights 2, и ещё одна долгожданная Baldur's Gate 3. Несмотря на дату публикации, сообщение не было розыгрышем, хотя, как выяснилось впоследствии, информация о Baldur's Gate 3 была преждевременной, а первые её задумки со стороны Atari имели место не ранее 2007. -го. Как бы там ни было, Atari подтвердила разработку Neverwinter Nights 2 в августе 2004-го. Система правил на сей раз должна была быть взята из редакции D&D 3.5. Движок Aurora Engine оставляли на месте, но ему полагалось обновление. Название сменили на Electron Engine. Одна из главных задач, которая ставилась разработчикам, заключалась в том, чтобы сохранить комьюнити моддеров и контент-мейкеров, образовавшиеся вокруг первой части. Они должны были получить обновлённые инструменты, которыми можно было бы пользоваться сразу, без необходимости осваивать заново. Obsidian решила также уделить больше внимания одиночной кампании. Urthgard и его команда хотели вернуть в Nova Winternights 2 то, чего было почти лишено первая часть компаньонов и проработанный сюжет. Последняя часть Nova Winternights. Тем не менее, несмотря на небольшую задержку, Obsidian Entertainment справилась с задачей Atari. 31 октября 2006 года Neverwinter Nights 2 оказалась на полках. Она не была связана с Neverwinter Nights так же тесно, как первая и вторая части Baldur's Gate, но была её сюжетным наследником. Играть тем же самым персонажем не получится, но вот упоминания о прошедших событиях, например, эпидемии в Neverwinter, встречаются постоянно. В одиночной кампании стало возможно брать с собой троих компаньонов. Игроки смогли выбирать траекторию развития компаньонов по мере роста их уровней. Добавилась возможность сражаться за компаньонов в боях и заглядывать в их инвентарь. И того, и другого очень не хватало в первой Nova Vintainets. Хотя некоторые аспекты геймплея во второй Nova Vintainets оказались реализованы лучше, чем в первой, реакция игроков и прессы на неё оказалась более сдержанной. Во многом это была всё та же первая Nova Vintainets. Графика, конечно, улучшилась, но и багов стало больше. Их постепенно исправляли, но мнение прессы уже сложилось. Компаньоны были прописаны лучше, чем в оригинале, с этим не поспорить, но вот искусственный интеллект у них был весьма посредственным, особенно в применении магии. На Metacritic Novo Vintain Knights 2 всё же получила вполне достойные 82%, в первую очередь за Electron Toolset средство создания модов. Разработчики Новый Винт и Найтс 2 пересмотрели многие нюансы редактора уровней от BioW, особенно в плане эргономики. Он стал интуитивно понятным. Теперь желающие создавать новый контент могли решать все более амбициозные задачи. Например, Дрю Рехнер со своей командой взялись за полный перенос первый Baldur's Gate на движок Новый Винт и Найтс 2 с помощью редактора. У них это получилось. Мод вышел в 2013 году, спустя 7 лет после начала разработки. Мы еще расскажем о нем подробнее. Как и к первой части, ко второй позднее вышли дополнения с новым контентом, новыми расами и классами, новыми приключениями. Улучшился интерфейс и производительность игры. Три дополнения появились с сентября 2007 по апрель 2009: Moscow Ze Betrayer, Storm of Zahir и Mysteries of Westgate. На них серия Nova Winter Nights как таковая закончилась, но в 2013 вышло MMORPG Nova Winter от Cryptic Studios, изданная Pofik Vault Entertainment. Она была связана с D&D и забытыми королевствами, но при этом никак не связана с играми New Winternights от BioWare и Obsidian. А в ноябре 2017 Бемдок, студия специализирующаяся на ремейках старых RPG и уже выпустившая Baldur's Gate 1 и 2, Icewind Dale и Planescape: Tome, объявила о начале работы над обновлением первой New Winternights и её дополнений. Это не был ремейк в полном смысле слова, но вышедшая 27 марта 2018 игра получила небольшие графические улучшения, совместимость с модулями от комьюнити и возможность загружать сейвы из оригинала. В релиз вошли два оригинальных дополнения и три официальных модуля. Но вернёмся к Obsidian Entertainment и Neverwinter Nights 2. Закончив с ней, студия взялась за Kotor 2. Снова по следам BioWare. Далее Obsidian работала над разными проектами — над Alpha Protocol для Sega и Fallout New Vegas для Bethesda Software в 2010-м, над Dungeon Side 3 в сотрудничестве со Square Enix в 2011-м, над South Park The Stick of Truth с Ubisoft в 2014-м. А 14 сентября 2012-го студия запустила на Kickstarter сбор средств на разработку своей RPG, которая должна была наследовать Baldur's Gate стилистически. Pillars of Eternity или Baldur's Gate 2.0 Obsidian не скрывала, что Baldur's Gate главный источник вдохновения для их нового проекта. Напротив, на странице сбора средств на Kickstarter она прямо писала: "Игроков Project Otternite ждёт главный герой и следующий огромный мир в обществе замечательных компаньонов в стиле Baldur's Gate. А битвы, данж и прочий экшн будут в духе Icewind Dale. И вдобавок мы напишем яркие сценарии со взрослыми темами, прямо как в Planescape: Torment". Когда в марте 2015 года игра увидела свет, журналисты окрестили её настоящий Baldur's Gate 3. Параллели с Baldur's Gate напрашивались. Геймдизайн Pillars of Eternity в самом деле к ней очень близок. Создание персонажа очень напоминало Baldur's Gate, с поправкой лишь на то, что, в основаны на AD&D второй редакции Baldur's Gate, было множество ограничений. Жрец не мог носить меч, маг не мог колдовать в броне, ну и так далее. В Pillars of Eternity запретов стало гораздо меньше, а свободы для экспериментов больше. Шесть характеристик тоже были пересмотрены с тем, чтобы каждая из них была по-своему полезна каждому классу. Baldur's Gate фактически обязывала вора иметь высокую ловкость, а друида наращивать мудрость, иначе они были бы очень слабыми. Но Obsidian сделала по-другому. Например, интеллект теперь не отвечает за количество заклинаний, которые способен выучить маг, но влияет на размер AoE зон и сопротивлению контролю. Таким образом каждая из шести характеристик так или иначе усиливает каждый из одиннадцати классов Джош Суер директор по производству Pillars of Eternity в интервью Rock Paper Shotgun рассказывал что разработчики хотели оставить возможность придерживаться классических архетипов крепкого и сильного воина хрупкого но очень умного мага но при этом дать игрокам попробовать и нечто иное причём так чтобы другие билды тоже были играбельными Две категории компаньонов Бои в Pillars of Eternity похожи на бои в Baldur's Gate, в том смысле, что они тоже протекают в реальном времени с активной паузой. Игроки, знакомые с агой от BioWare, тут чувствуют себя как дома. Но Obsidian внесла в исходный концепт небольшие изменения. В девятой главе мы уже рассказывали, что в Baldur's Gate сражения де-факто пошаговые, но выглядят как реалтаймовые. Игрок не видит перехода хода, но это понимается с помощью задержек между каждым действием. Команда Джоша Сойера избавила Pillars of Eternity от скрытой пошаговой системы. Благодаря этому бои стали динамичнее. Другое новшество по сравнению с Baldur's Gate вот в чем. Когда два участника боя сражаются в рукопашную, они помечаются особым образом. Когда появляется пометка, убежать из боя становится проблематично, в спину наносится повышенный урон. К счастью, есть заклинания и способности, позволяющие выйти из боя безболезненно. Игра от Obsidian уделяет большое внимание компаньонам. Команда состоит из пяти спутников, включая игрока, получается шесть. Но в отличие от Игры Боевой, где встреча с тем или иным компаньоном прописана в сценарии, Pillars of Eternity стремится предложить нечто среднее между Baldur's Gate и Icewind Dale. В Icewind Dale игрок в самом начале создаёт не одного персонажа, а шестерых. Но с другой стороны, с созданными героями нельзя общаться. В Pillars of Eternity есть два варианта: Можно взять в команду кого-нибудь из восьми рых компаньонов, созданных обсидиан, и прибавить к ним союзников, не прописанных в сценарии. Последних можно кастомизировать, выбирать класс, распределение очков характеристик, навыки и даже внешний вид. Такая комбинированная система компаньонов, по словам Джоша Сойера, призвана была дать игрокам свободу подбора команды. В Baldur's Gate могло получиться, что тот или иной компаньон попросту не нравится, но его нужно иметь в команде, потому что у него полезный класс. Приходилось мириться с теми, кого создали разработчики. Pillars of Eternity дает выбирать. Можно отказаться от общения с компаньонами и создать команду мечты на свой вкус. Можно наоборот, а можно остановиться на чем-то среднем. А что потом? Нововведение сделали из Pillars of Eternity игру, во многом похожую на CRPG от BioW, но более свободную. Позже к ней вышло дополнение в двух частях — The White March — А обсидиан направила внимание в другую сторону на Тирани. Эта RPG вышла в ноябре 2016 года в Paradox Interactive и предложила сценарное новшество. Главный герой в ней был пешкой в руках злодея. Поиграть за персонажа весьма сомнительных моральных качеств и заставить себя уважать силы и страхом да и RPG весьма не обычный ход. И снова создатели воспроизвели боевую систему из Baldur's Gate, применив к ней улучшения из Pillars of Eternity. А в марте 2018-го вышла Pillars of Eternity 2 Deadfire, где тоже бродит призрак Baldur's Gate, хотя во многих аспектах геймплей был пересмотрен. Pillars of Eternity 2 получила блестящие отзывы, не в последнюю очередь за то, что были сглажены многие недостатки первой части. В каком направлении двинется студия теперь? В ноябре 2017-го Obsidian выложила в Твиттер полный список разработанных командой игр. Потом начались различные спекуляции о том, чем команда займется дальше. Для начала стало известно, что будущий проект называется Project Indiana. Это RPG, которую создавал Тим Кин и Леонард Боярский, гейм-дизайнеры первой Fallout. Они же стояли у истоков Troida Games Arcanum. Изданием занимается Teytu в рамках своего нового бренда для независимых студий Private Division. Нам пока доступно не так много конкретики о новом проекте. Зато вопросов возникает множество. Будет ли Obsidian пытаться вдохнуть новую жизнь в классическую CRPG а-ля Baldur's Gate или совершить стратегический поворот от старой лояльной аудитории к новому поколению игроков? Сноска. На настоящий момент игра уже вышла. Она называется The Outer Worlds. Это RPG от первого лица в духе Fallout New Vegas. Pillars of Eternity, хоть и использует некоторые современные фишки, в большей степени все же вдохновляется прошлым и обращается к ветеранам CRPG. Это заметно и в сценарии, и в ретрографике, и в геймплее. В Obsidian это понимают и по всей видимости этим довольны. Но если они не лишены амбиций по расширению аудитории, то сотрудничество с крупным издателем Take-Two, пожалуй, лучшее время для прорыва к новым горизонтам. Будущий Obsidian пока не ясно, а вот другие студии явно решили разыграть ностальгическую карту, целясь в любителей старой доброй Baldur's Gate два недавних проекта, в которые легко усмотреть родство с Baldur's Gate и которые достаточно амбициозны, чтобы на них стоило обратить внимание: Pathfinder Kingmaker и Black Gaize: Chorus of Darkness. Pathfinder Kingmaker DTI Dungeons and Dragons. Название игры отсылает к настольной ролевой игре Pathfinder от Paizo Publishing. Её разработчики, Owlcat Games, тоже отправились в поисках финансирования на Kickstarter. За месяц ей удалось собрать более миллиона долларов, что и обеспечило выход игры в сентябре 2018. Pathfinder: Kingmaker прямо заимствует многие элементы геймдизайна у Baldur's Gate, во главе с боями в реальном времени с активной паузой. Разработчики использовали систему правил, основанную на Dungeons and Dragons 3.5. Сноска: Это не совсем точно, так как они используют систему правил, основанную на настольной игре Pathfinder, а вот уже она основана на D&D 3.5. Сражения выдержаны в характерной для Baldur's Gate манере. По сравнению с Pillars of Eternity они куда менее динамичны. За исключением случаев двойной атаки, для начала следующего действия придётся дождаться, пока все закончат ход. А тыгр обсидиан тут разве что особенности рукапашной. При попытке из неё выйти, придётся получать усиленные удары. Так что игроку приходится быть внимательнее и 10 раз подумать, прежде чем отправлять на передовую кого-нибудь, кому там не место. А главная особенность Pathfinder Kingmaker, пожалуй, в том, что главный герой здесь — король целой страны. Игра развивается в двух плоскостях. В одной, до да боли похожей на Baldur's Gate, исследование мира и сражения. В другой — уникальный для Kingmaker режим управления. Исследование мира, как водится, предполагает походы за город с мечом наперевес ради выполнения квестов очередного NPC. В этих странствиях героя сопровождают пятеро компаньонов, с которыми прямо как в Baldur's Gate 2 можно вступать в отношения. Ну и наконец, игрок может стать для своих подданных добрым королём или жестоким тираном. В саге от BioWare alignment был неизменен. KineMaker же предлагает подвижный alignment, меняющийся в зависимости от действий игрока и его выбора в квестах и диалогах. Чем хуже ведёт себя герой, тем дальше в сторону зла сдвигается alignment. Если же помогать всем и вся, наоборот, Действия, совершаемые во время выполнения квестов, влияют и на судьбу верного игроку королевства. Алаймент и поступки влияют и на атмосферу, которая царит в столице. В общем, влиять на судьбы мира здесь можно в гораздо большей мере, чем в Baldur's Gate. Одного из разработчиков Pathfinder Kidmaker особенно выделяли на сайте проекта и его страница на Kickstarter. Речь о Крисе Авелоне, гейм-дизайнере, успевшем поработать над Fallout 2, Planescape: Torment и Baldur's Gate: Dark Alliance. С 2015 года он отошёл от работы над Pillars of Eternity в Obsidian и затем в независимом статусе участвовал в ряде проектов, среди которых Tomb of the Titans of Nomenera и Divinity: Original Sin. Его присутствие в команде Pathfinder: Kingmaker стало существенным фактором, как никак Авелон посвятил всю карьеру созданию RPG. Более того, он успел активно поработать почти над всеми упомянутыми в этой главе проектами, за исключением Black Gaize, пока последним крупным наследнике Baldur's Gate. Black Geyser. Возврат к истокам. Grey Potion Technologies, создавшая Black Geyser Couriers of Darkness, тоже запускала компанию частичного финансирования на Kickstarter в апреле 2018-го. Компания принесла студии более 100 тысяч долларов, а релиз планировался в 2019-м году. Сноска. Игра все же вышла в раннем доступе в августе 2021-го. По сравнению с Pathfinder Kinmaker, бюджет Black Geyser был довольно ограничен, поэтому другим был и подход к разработке. У Baldur's Gate позаимствовали аббревиатуру серии и изометрическую камеру. У игры классический фэнтезийный сеттинг, а геймплей строится на исследовании мира. Бои, как обычно, в реальном времени, как обычно, с активной паузой. А теперь два отличия от Baldur's Gate. Первое динамика боёв, из которых на часто вырезан пошаговый каркас Baldur's Gate. В этом смысле здесь всё даже бодрее, чем в Pillars of Eternity. По ритму игра приближается скорее к экшен-RPG. Второе, масштабная сопоставимая Сиджу в Драгон Спир. Героев, с учетом игрока, всего пятеро, зато противостоят им целые полчища, и вместо мелких стычек здесь зрелищные баталии. На месте и компаньоны, да дрожи в коленках, влюбленные в главного героя. Но Блэк Гайза, как и Pathfinder Kinmaker, стремится вовлечь игрока в нечто более масштабное. Для этого существует особая механика жадности. Всякий раз, когда игрок жадничает, грабит NPC, например, богиня жадности становится могущественнее. Последствия могут быть весьма печальны. Диалоги будут оборачиваться самым неприятным образом, торговцы начнут задирать цены до небес, а карманы убитых игроком врагов станут обчищать воры, пока тот отбивается от подкрепления. Жадность в каком-то смысле заменяет alignment из классических RPG. Причем поступки героя влияют не только на его судьбу, но и на игровой мир во всей его полноте. На момент написания этой книги разработка Блэк Гайза еще не была окончена, и пока рано судить о том, удалась затея разработчиков или нет. Но в эпоху коммерциализации игр и раздувания бюджетов Грейп Оушен стремилась предложить нечто принципиально иное. BioWare после начала сотрудничества с Electronic Arts пустилась в коммерческую гонку, но малые независимые студии вроде Obsidian и Arkhead Games не пытались понравиться всем и каждому, а предлагали узкоспецифичный продукт, рассчитанный на геймеров, которые выросли на Baldur's Gate и ценили её игровую философию. Наконец, помимо профессионалов-разработчиков, существует не менее творческое комьюнити людей, не стремящихся зарабатывать деньги на своём увлечении. Они искренне любят RPG, они хотят и могут создавать новый контент, и подчас не хуже разработчиков разбираются в играх, с которыми работают. Их усилия вдыхают вторую, а то и третью жизнь в игры прошлого. Речь, конечно, о модерах. Baldur's Gate с её популярностью, близостью к настолкам и доступным для разработчиков любителей движком стала для модеров настоящей находкой. Краткая история моддинга Baldur's Gate. Любопытство отличительная черта человека. Почему идёт дождь? спрашивает ребёнок. А вот видеоигра, как вне сделаны персонажи, а как локации? Код, говорите? А если я подправлю пару строчек? С первых дней игровой индустрии грань между профессионалами и любителями в ней была довольно тонка. Игроки, ведомые любопытством, умудряются заглядывать за кулисы любимых игр. Технически это, конечно, совсем непросто. Каждая игра, будь то симулятор пинг-понга или последний Assassin's Creed, в основе своей содержит ядро, разобраться в котором без знаний C++, Java или C-Sharp, а то и чего поэкзотичнее, почти невозможно. Но вот если все же преодолеть этот барьер, тогда изучать исходный код игры и модифицировать его можно как заблагорассудится, если он, конечно, выложен в открытый доступ. Страсть к переделке игры ради удовольствия появилась далеко не вчера. В далеком 83-м году трое студентов-фанатов Castle Wolfenstein, Эндрю Джонсон, Престон Невис и Ро Проманчук, развлекались тем, что заменяли модельки немецких солдат на смурфиков. Место действия из Германии принесли в Канаду. Все это, конечно, было просто невинной шуткой, но моддинг постепенно все теснее стал сопровождать индустрию видеоигр. Слово отсылает к английскому modification, модификация, или to modify, модифицировать, и означает процесс изменения, доработки или переработки видеоигр. В 1991 году Interplay предложила своему комьюнити создать собственную RPG, выпустив The Bud's Tale Construction Set, программу для MS-DOS и Amiga. Программа давала пользователю ряд инструментов, позволявших создавать игровой контент на движке The Bud's Tale. Годам позже Джон Рамера и его и софта придумала Wolfenstein 3D, шутер от первого лица. Игроки беспощадно потрошили игру и добавляли новые карты и оружие. Рамера совершенно не переживал, что код его творения подвергается вмешательству. Напротив, он вместе с Джоном Кермаком пришёл к выводу, что запланированную на декабрь 93-го Doom следует разрабатывать так, чтобы игроки легко могли её модифицировать. Программисты-любители со всего мира откликнулись и, когда игра увидела свет, стали соревноваться в креативности Моды всех мастей появлялись тут и там Одни добавляли пару новых предметов, другие же меняли игровой мир до неузнаваемости Моддинг стал распространенной практикой, а особенно популярные моды, например Counter-Strike Half-Life или Killing Floor Conreal Tournament Выкупались и становились коммерческими проектами Так что когда появилась Baldur's Gate, её уже ожидало целое сообщество людей, отлично владевших навыками программирования и нарративного дизайна. Даже сегодня моддерское комьюнити Baldur's Gate по-прежнему активно. Но активностью оно во многом обязано Уэслу Веймару, создателю инструментария, который объединил всех моддеров Baldur's Gate. Революция в ИДУ. Многие моддеры по-настоящему заинтересовались сагой от BioWare после выхода Shadow of Am в 2000 году. На фанатских сайтах в свободном доступе появилось большое количество модов. Первая часть пользовалась некоторым успехом у модоров, но успех второй был гораздо ярче. Поначалу моды были довольно нестабильны и вызывали в игре баги. Дело в том, что изначально они вносили изменения в системные файлы игры через программу установки, и нередко файлы необратимо повреждались. И если что-то пошло не так, пути назад уже не было. Пользователю приходилось удалять игру и устанавливать заново. Или, например, если два мода перезаписывали какой-то ключевой файл, то последний мод буквально сносил установленный ранее. Короче, модифицировать Baldur's Gate было делом довольно неблагодарным. К тому же, комьюнити модоров в первое время было малоорганизованным. Чтобы раскрыться по-настоящему, разработчикам-любителям нужно было вокруг кого-то объединиться. Решающую роль в становлении сообщества модоров сыграл Уэс Ли Веймер. Он изучал информатику в Университете Вирджинии в городе Шарлотсвилл. Уэсли особенно нравился один второстепенный персонаж, которого мы встречаем в подземье, Салафейн. Как и знаменитый Дрист, Салафейн – дроу-ренегат, у которого накопились претензии к правительницам темных эльфов. Когда в первый Балдурсгейт они гибнут, Салафейн бежит из уст НАТО и больше не встречается игроку. Веймар же предложил другой сценарий, по которому Салафейн становится компаньоном игрока. Weimar серьезно отнесся к проблеме совместимости своего мода с игрой и разработал специальную утилиту — Weimar Dialog Utility. Главным ношеством в Эйду было то, что она обеспечивала целостность игровых файлов, будь они нативными или сторонними. Для этого Уэстлер разработал функциональность сохранения данных, в которых вносятся изменения. Больше не нужна была необратимая установка. Если же какой-то мод был несовместим с другими или просто не устраивал пользователя, его легко можно было удалить, не повредив файлы игры. Сложно сказать, осознавал ли Уэсли революционность своего изобретения, но он распространял её по лицензии GPL, абсолютно бесплатно. Его утилита вызвала настоящий бум моддерства по Baldur's Gate. В это время появляется множество моддерских сайтов. В США это были Pocket Plane и The Gring's Free. Во Франции Baldur's Gate Worlds. Благодаря им, у разработчиков-любителей, да и профессионалов, ведь многие из них работали в IT, занимаясь модами в свободное время, появилось место для общения, обмена опытом и обсуждения новых идей. Baldur's Gate дала благодатную почву для моддерства, и счёт созданным комьюнити-модам быстро пошёл на сотни. Среди них можно было найти что угодно. Новые предметы, компаньонов, диалоги, любовные истории, дополнительные квесты и локации, новые классы персонажей, багфиксы, изменения правил и даже полные переработки игрового мира. Baldur's Gate была богата на контент и без модов, но любительские дополнения безусловно в разы расширили содержание игры. Качество любительского контента, конечно, было очень разным, так что перед установкой мода не лишним было узнать о нём побольше. Но так или иначе моды резко повышали реиграбельность и потому поддерживали в игре интерес даже спустя годы. Если вы не слишком ими интересовались, мы расскажем о некоторых из них, самых на наш взгляд, интересных. Baldur's Gate 3 trilogy. Вся сага в одной игре. Этот мод несколько утратил актуальность после выхода Enhanced Edition от Beamdog. Чтобы его установить, потребуется ознакомиться с довольно длинным гайдом, но если у вас сохранились диски с классическим Baldur's Gate, то его стоит попробовать. Он объединяет Baldur's Gate 1 и 2, а также все дополнения к ним в единую и очень долгую игру, которая к тому же работает на улучшенном движке Baldur's Gate 2. То есть мод позволяет применить к первой Baldur's Gate все улучшения графики, интерфейса и геймплея, которые существовали в Shadows of Amn. Кроме того, мод сглаживает переход между первой и второй частями саги, объясняя, как герой и его товарищи оказались в плену у Ариникуса. Сага обретает единообразие от начала и до конца. Чтобы рассказать о достижениях моддерского комьюнити на примере одного единственного мода, пожалуй, стоит выбрать именно этот. Нужно учитывать, что для второй Baldur's Gate движок Infinity Engine был серьёзно переработан. Геймплей, графика и интерфейс второй части существенно отличались от первой, и моддеры потрудились на славу, собрав их воедино. Unfinished Business: В поисках утраченных квестов. Одна из излюбленных тем сообщества модоров восстанавливать те элементы игры, которые не дожили до релиза из-за нехватки времени или багов. Для Fallout 1.2 вышел неофициальный патч Restoration Project, который фиксил баги и добавлял квесты и локации, которые Interplay и Black Isle Studios не довели до релиза. Похожие моды были созданы и к Baldur's Gate. Они называются Unfinished Business и основаны на информации, собранной из интервью разработчиков, датамайнинга и слухов. Например, в Baldur's Gate герой должен был встретиться с Эльминстером, но нужный скрипт не запускался из-за бага, и знаменитый герой с определенного момента игры переставал появляться. Другой пример квест Кагайна, Дворфа Воина, который разработчики не закончили. An Finished Business фиксет эти баги и возвращает в игру удалённый контент. В Baldur's Gate 2 и в её дополнении Хомяк Минска Бу оказывался похищен, что приводило рейнджера в неистовый гнев. Но по какой-то причине BioWare решила убрать этот квест из игры перед самым релизом. Это досадное упущение, ведь Минск популярный у игроков герой, а в Baldur's Gate 2 у него нет ни одного личного квеста. С помощью мода, квест, основанный на сценарии Дэвида Агейдера, был возвращён в игру. An Finished Business не претендовал на то, чтобы переделать игру до основания, но возвращение удалённого контента придавало игре большую близость к первоначальной задумке разработчиков. Budget 1 NPC Project, пусть говорят. Этот мод существует только для первой части. Когда в 2000 году Baldur's Gate 2 увидела свет, журналисты и игроки были единодушны. Характерам персонажей в ней уделялось гораздо больше внимания, чем было принято в западных RPG. В любой момент компаньон может обратиться к герою и поделиться своими мыслями, попросить совета или выразить недовольство его поступком. И более того, компаньоны общались друг с другом. Между ними завязывалась трогательная дружба или наоборот, непримиримая вражда. И тогда оба хватались за оружие. Всё это мод Budget 1 NPC Project добавлял в первую Baldur's Gate. Игрокам, которые распробовали переплетённые отношения во второй части, их очень не хватало в первой. И комьюнити за Ghibering 3 выполнило колоссальную сценарную работу. 25 компаньонов получили последовательные линии диалогов с ответвлениями. Прибавьте к этому шесть историй любви — Ксанам, Коранам, Дайнахейр. Всего для Мода написали 31 тысячу уникальных реплик. Мод содержит больше текста, чем сама оригинальная Baldur's Gate. Качество текста, конечно, было неоднородным, но в целом новый текст не выбивался из старого. В 2011 году у Мода появилась французская локализация. Над переводом два года трудилась команда сайта Baldur's Gate Worlds. Вместе с Baldur's Gate 3 трилогией, который необходим для корректной работы мода, Bigge 1 NPC Prochik незаменимый мод для любителей погружения в сюжет. Имоен Романс пьеса о любви в двух актах. Имоен Романс мод для Baldur's Gate 2 и Тронов Баал, который выводит на первый план самого недооценённого персонажа саги. В самом начале Baldur's Gate мы узнаём, что Имоен и главный герой росли вместе. Юная девушка без сомнения сбегает из Скендлкипа и бросается на помощь своему другу, на глазах которого тем временем был убит Гараен. Несколько позже Имоен похищает злодей Джон Айреникус и хочет украсть её душу, ведь она дочь Баала. То есть по отцу она кровно связана с главным героем. Но вот в чём дело. После того, как в четвёртой главе герой вытаскивает Имоен из пэлхолда, она не говорит почти ни слова за весь оставшийся отрезок игры. Причина её немоты проста. В исходном сценарии Имоен после событий в Пэлхолде превращалась в аватар Баала и затем погибала. Точно неизвестно, кто её убивал, Айреникус или главный герой. Так или иначе, она не должна была выжить, но в последнюю минуту от первоначальной задумки отказались, и Имоен была спасена. Сноска. Кстати, это спасение было для неё не первым. Лука Кристиансен, сценарист саги, рассказывал, что в первой части Имоен вообще не должно было быть. Её добавили на одном из последних этапов разработки, чтобы в игре был вор с добрым элайментом. По этой же причине у неё нет реплик, обращённых к другим участникам группы. Вот только у разработчиков уже так сильно поджимали дедлайны, что прописывать ей новые реплики было банально некогда. Так и Имоен обречена была на анимату и потерю интереса к себе со стороны большинства игроков. Имоен романс оживлял героиню и помогал ей занять достойное место в сценарии игры. Мод добавлял для Имоен огромное количество реплик для диалогов с главным героем и открывал возможность в зависимости от ответов игрока выстроить с Имоен близкую дружбу или непростые романтические отношения, осложнённые кровной связью. Среди множества модов, добавлявших в игру любовные линии, этот, на наш взгляд, самый интересный. Ascension Throne of Baal по Дэвиду Гейдеру. Этот мод к Трону в Баал был создан Дэвидом Гейдером, одним из главных разработчиков дополнения в BioW. Чтобы разобраться, почему Ascension появился на свет, придется отправиться во времена релиза, 2001 год. Многие игроки тогда отмечали, что в Трону в Баал недостаточно сложные бои. Дело в том, что BioW добавила каждому классу специальные умения, часть из которых имела очень большой урон. Высокоуровневая магия тоже не отставала, так что излишняя простота некоторых боев их прям разочаровывала. Дэвид Гейдер тоже не был доволен тем, что получилось на выходе, и занялся разработкой мода, который сделал бы трону в Баал такой, какой он сам ее задумывал. Прежде всего, Дэвид усилил Абазигаля. Другие обитатели Башни Стража тоже получили усиление, а Демагаргон стал самым сложным боссом всей саги. Гейдер также изменил поведение Балтазара, монаха лояльного руке. По сюжету, этот сын Баала имеет законопослушный добрый элаймент, и если не считать главного героя, он — единственный потомок бога убийства, желающий не допустить его воскрешения. Но, увы, в оригинальном дополнении его нельзя убедить заключить союз, и история заканчивается кровавой баней. Ассеншен добавляет возможность сделать Балтазара союзником и получить его поддержку в решающем сражении mod добавляет и другой сюжетный поворот искупление грехов сариваком и смену им альлаймента в случае успеха. Наконец, финальное сражение в Асценшен разворачивается совсем иначе. Перед троном Баала Амелисан призывает на свою защиту две проклятые души Ботхи и Джона Ареникуса, главных злодеев Baldur's Gate 2. Это трудное испытание, но при должной напористости можно убедить вампиршу перейти на свою сторону. После этого боя Амелисан вызывает павших ранее членов Культа Руки, исключая Болтазара, если тот в команде игрока. Сражение требует исключительной подготовки и хорошо продуманной стратегии, иначе шансов почти нет. Итак, Ascension мод, резко повышающий сложность игры и добавляющий несколько интересных сюжетных поворотов. Его по достоинству оценят ветераны Baldur's Gate, которые побеждают Царевака, Ариникуса и Амелисан с завязанными глазами и ищут новых вызовов. Baldur's Gate Reloaded Первая часть 3D. Baldur's Gate Reloaded не мод, а скорее ремейк. Ноябрь 2006 года. New Advent Nights только-только оказался на прилавках магазинов, и дизайнер Дрю Рахнер, заядлый игрок в RPG, поспешил за новинкой. Сюжеты и геймплей новой игры ему понравились, но ещё больше Дрю заинтересовался прилагавшийся к New Advent Nights 2 Electron Toolset. Эта утилита продолжала идею Aurora Toolset и позволяла любому желающему создавать свои приключения на движке игры. Дрю быстро освоил ее и принялся разрабатывать мод, который ни много ни мало целиком переносил на движок Neverwinter Nights 2 первую Baldur's Gate. Это был не первый и не последний случай, когда Модро брался за такую титаническую задачу. На специализированных форумах можно найти немало подобных проектов, которые объединяет одно. Начали за здравие, а потом бросили на полпути, а чаще гораздо раньше. Но Дрю от своего детища не отступал. Он заручился помощью программиста и еще нескольких помощников и создал команду BGR Team. Но шли годы, и в Baldur's Gate Reloaded верили все меньше и меньше. В конце концов, в Baldur's Gate очень много контента, гораздо больше, чем могла потянуть такая маленькая команда. Но Дрю верил в успех. Он выкладывал новости о проекте на Facebook, постил скриншоты и видео геймплея. 7 лет и ни годом меньше. Именно столько потребовалось бюджету Артим, чтобы создать Baldur's Gate Reloaded, и результат оказался потрясающим. В мод вошли оригинальный Baldur's Gate и дополнение Tales of the Sword Coast. Все компаньоны, все диалоги, все основные и второстепенные квесты. И этот мод распространялся бесплатно. Для игры требовалась только копия нового Winternights 2 с двумя дополнениями. Bitjar наделала шума, ведь его релиз состоялся в июне 2013 года, менее чем спустя год после выхода Baldur's Gate Enhanced Edition от Beamdog, которая так и не смогла убедить критиков, что её ремейк вообще тянет на ремейк. Адрю Рэхнер затем продолжил карьеру в сфере видеоигр и работал гейм-дизайнером в Massive Entertainment, студии, которой владеет Ubisoft. Что же до личных проектов, то Дрю и его команда всё-таки взялись за перенос Baldur's Gate 2 и Throne of Baelor. Объём предстоящей работы трудно даже вообразить. Контент этих двух игр намного превосходит масштабы первой Baldur's Gate. И всё же Рехнер, как водится, полон решимости. Он выложил 3D-модели Лиц Айри и Минска, изображения города Усната и холмов Умар. Но на скорый релиз, конечно, надеяться не приходится. До выхода Shadows of Amn Reloaded вероятно ещё несколько лет. Сноска В 2021 году команда разработки опубликовала новый трейлер мода, так что работа продолжается, а релиз, можно надеяться, не за горами. Ну а пока остается только ждать и радоваться, что талант и упорство команды Дрю воплотили мечту многих геймеров о трехмерной Baldur's Gate. CRPG на века. Но не стоит обманываться. Да, над Baldur's Gate работает много модеров, но в этом она не уникальна. И до и после Baldur's Gate были игры, которые потрошили и сшивали заново моддерские сообщества, желавшие улучшить и изменить, а иногда и полностью опрокинуть привычный игровой процесс. Помните F Online, мод превращавший 2 Fallout в гигантскую MMORPG, а Skyrim, переносивший The Elder Scrolls 3 Morrowind на движок Skyrim. А? В общем, существует предостаточно амбициозных проектов, наделавших не меньше шума, чем моды к Baldur's Gate. Вообще же моддинг существует уже много лет и захватил самые разные жанры: и RPG, и FPS, и стратегии, и даже строительные симуляторы. Сами студии стали снабжать свои игры редакторами карт и сценариев. Так было с Nova Winters и её сиквелами, так было с Age of Empires или Warcraft 3. А если редактора нет, не беда, можно найти руководство по модификации интересующей игры в интернете добавим к этому свободный доступ к информации, позволяющий бесплатно освоить любой язык программирования, и моддинг кажется недалёкой мечтой, а вполне достижимой реальностью для всякого, кому он интересен. Но история моддинга Baldur's Gate всё же получилась уникальной. Чтобы преодолеть технические сложности, модеры объединились в сообщество и стали искать решение вместе. В войду Уэсли Веймера стало таким решением, но фактически он просто предложил средство, а дальше его дорабатывали, делали лучше и доступнее. Вот почему в 2018 году Baldur's Gate далеко от того, чтобы быть забытой. The Gibberings Free и Baldur's Gate World живее всех живых. Старожилы делятся советами с новичками, которые приходят скачать мод или сделать свой собственный. Так что Baldur's Gate продолжает жить, и в этом заслуга не только и не столько ее разработчиков, сколько увлеченных и страстных игроков, которые создают все новые и новые приключения.